Дом Миранды. Уже третий час Лика пила кофе и рассказывала Миранде о своих делах. Мирандина хорошенькая дочка Клара сидела между ними, развесив фуши и не собиралась никуда уходить. "Прийтишь меня ещё раз, Мира?" на всякий случай спросила Лика, хотя всё было понятно без слов. "Конечно, что ты спрашиваешь?" подпрыгнула Клара. "Ура! Будешь мне уроки делать?" "Живи!" выпустила Дым Миранда и поправила очки. Ты меня выручила, теперь моя очередь. Только давай условимся: с уборкой помогаешь и продукты покупай иногда. Я от мамы буду привозить, обрадовалась Лика. У неё там всего полно. Ну что, живём, девочки. Принимайте без призорницу. Перед сном, уже разложив свой легкомысленный шарф, Лика вытащила из сумки серый потертый блокнот, открыла его. И дописала последнее на сегодняшний долгий пылающий такой разный день. Все в этом городе считают себя вправе рассматривать и судить чужую жизнь. Но вместе с тем вы можете стать родственниками с совершенно не родными людьми. Такова двойственная природа городка Б. Спать не хотелось. Лика покосилась на раскидавшуюся рядом во сне кларочку и перелистнула блокнот назад к страницам, где писался её дневник. когда она получила этот блокнот в подарок от фирмы будущее ещё обещало стать лучезарным.